Глава 10. Святой Александр Невский. Солнце земли русской. Подпись под картиной. Святой князь Александр Невский. Художник Павел Корин. Князю Александру Ярославичу довелось жить в очень непростую эпоху. Как раз в XIII веке особенно откровенно стал проявляться агрессивный характер западного мира. Причем и в те далекие времена западная экспансия отнюдь не ограничивалась военными наступлениями. Она широко дополнялась идеологическими, пропагандистскими, дипломатическими операциями, соблазнами европейского образа жизни, внедрением иностранных коммерческих и финансовых корпораций. Первой жертвой этого натиска стала православная Византия. Ее императоры повернули на путь западничества, широко распахнули двери зарубежным советникам, купцам, ростовщикам. В итоге Великая империя за сотню лет развалилась и была оккупирована крестоносцами. Но и Русь оказалась совсем недалека от подобной участи. Среди знати стали популярными европейские взгляды, моды, нравы. Прибалтика поначалу зависела от русских. Эстонцы платили Дань Новгороду, Латыши Полоцку. Здешними городами и племенами правили князья из Полоцкого дома. Но эти князья сами запустили в Латвию немецких проповедников, дозволили строить свои церкви и укрепленные селения. Культурные люди, почему бы не пустить? А когда опомнились, было уже поздно. Немцы одного за другим давили полоцких князей, отбирали их прибалтийские владения. Но другие властители или враждовали с пострадавшими, или оставались равнодушными, ведь не их бьют. А некоторые князья в это же самое время считали полезным родниться с немцами, поляками, венграми, переходили к ним на службу, меняли веру. Новгородцы продолжали выгодно торговать с немцами. спохватились только тогда когда крестоносцы из латвии полезли в их угодья, в эстонию но латинские епископы и рыцари пообещали платить такую же дань как эстонцы и новгородские золотые пояса успокоились убытков они не понесут а хлопот меньше самим собирать не надо чего же еще желать кстати зданию крестоносцы обманули зато поманили купцов и бояр иными выгодами еще в тысяча году Князь Ярослав Всеволодович, отец Александра, намеревался сокрушить немцев, готовил большой поход в Прибалтику. В Новгород уже пришли многочисленные владимиро Суздальские полки. Но неожиданно граждане Пскова закрыли перед князем ворота. Объявили, что с Ливонским орденом они воевать не будут, а наоборот, заключат союз. Да и высший орган новгородской власти, Вечи, тоже вдруг постановила, что не будет воевать с латинянами. потребовало удалить Владимирские полки. Следом за полками выгнали в шею самого князя. Хотя Ларчик открывался просто. В данное время богатые германские города создавали торговый и политический союз – Ганзу. Участием в эдакой Всемирной торговой организации очень заинтересовались и русские толстосумы. С 1227 года верхушка Новгорода, Пскова, Смоленска, Полоцка вела в Риге тайные переговоры. Смоленской Полоцк заключили договоры с рижским епископом и Ганзой, а Новгороду и Пскову князь перешел дорожку. Они подписали договоры только после изгнания Ярослава в 1230 году. Однако переговоры-то велись не только на торговые темы. В них участвовал полномочный посол Папы Римского, епископ Моденский. И настроения партнеров оказались настолько обнадеживающими, что он восторженно писал Ватикан. «Русские запросто обратятся в католицизм». Папа Ганори III обрадовался, разослал грамоту ко всем русским князьям, обещал им благоденствие в объятиях латинской церкви, просил выразить на это добрую волю. Но даже чисто материальная выгода для Новгорода с Псковом оказалась сомнительной, потому что договоры о вступлении в Ганзу стали неравноправными. Немцы хлынули на русские рынки, а русских на свои не пускали. Когда-то новгородцы славились как мореходы, теперь их плавания остались лишь в былинах про удалого садко. Русское кораблестроение и путешествия по Балтике иноземцы стали упорно пресекать. Зато в и крестоносцы постарались втянуть псковичей и новгородцев в политическую зависимость, использовать против своих же собратьев. Среди адресатов папского приглашения к сотрудничеству были Суздальский король Юрий Всеволодович и его брат Ярослав, недавно изгнанный из Новгорода. Вражать добрую волю на измену православию они не спешили. Наоборот. велели католическим проповедникам покинуть свои владения. Тогда западные партнеры подтолкнули новгородцев и псковичей развязать войну против Юрия Ярослава. Их клеймили врагами республиканских свобод, вечевой демократии. Правда, в XIII веке подобные лозунги не обманули большинство русских людей. Простонародье любило Ярослава. Когда бояре объявили, что с изгнанным князем предстоит воевать, чернь восстала и свергла про германскую партию. Предатели бежали к немцам. В Новгород вернулся Ярослав Всеволодович, и рыцари он все-таки вразумил. В 1232 году разгромил на льду реки Эмайвыги. Крестоносцы запросили мира. От попыток подмять Псков и Новгород им пришлось отречься. Рядом с Ярославом учился воинскому мастерству его сын Александр. Учился и искусству управления. Постигал искусство разбираться в политических вопросах. В 1236 году Отправляясь с Владимирским войском на юг сражаться за Киев и Прикарпатье, отец счел возможным оставить шестнадцатилетнего Александра самостоятельно княжить в Новгороде. Но уже вскоре ситуация катастрофически переменилась. В 1237 году на Русь хлынули орды Батыя, горели Рязань, Москва, Владимир. На Сити погиб великий князь Юрий Всеволодович. А у Ватикана и западных держав, как выяснилось, в монгольской ставке и странах Востока действовала своя агентура. О готовящемся нашествии они знали заранее и тоже готовились. Одновременно с вторжением в декабре 1237 года римский папа Григорий IX объявил крестовый поход против язычников и русских. Вот теперь-то для крестоносцев сложилась просто уникальная ситуация. Успех выглядел стопроцентным. Русские были обескровлены, монголы продолжали громить их, опустошая княжество за княжеством. В 1238 году при посредничестве Папы в Стенбе было подписано соглашение. Ливонский орден, Дания и Швеция прекращали соперничество между собой и заключали союз. Да и на самой Руси у иноземцев по-прежнему хватало сторонников. А теперь у них появился дополнительный весомый аргумент. Они агитировали сограждан. Надо отдаться крестоносцам, и рыцари защитят от татар. В исторической литературе почему-то принято разделять нападения немцев и шведов. На самом же деле это были части единого плана. В 1240 году шведы должны были ударить на Новгород от Невы, а немцы от Пскова. Биргер только чуть-чуть опередил союзников, поэтому он не спешил. Высадив войско на берег, расположился лагерем. Шведы отдыхали, выпустили размяться коней после плавания. Биргер был спокоен, он знал новгородские порядки. Для сбора армии нужно решение Веча. Оно будет спорить, голосовать. И еще вопрос, как проголосует. А вскоре начнет наступление Ливонский орден, и русские замечутся между двух огней. Но у молодого князя Александра была отлично поставлена разведка. Он подозревал о двойной опасности, прекрасно знала о том, насколько ненадежна новгородская верхушка, поэтому он обошелся вообще без решения Веча, без мобилизации общего ополчения. Едва получив известие о высадке шведов, он поднял свою личную дружину – триста отборных бойцов, кликнул добровольцев. Их набралось около тысячи. И с этим отрядом стремительно ринулся на врага. Появился на Неве неожиданно, бросился в неукротимую атаку и на голову разгромил шведов, одержал свою первую победу, заслужив народе прозвище Невского. Успех был исключительно своевременным. Немцы запоздали всего на пару недель. Штурмом взяли Изборск, обложили Псков. Город с каменными стенами мог держаться долго, но боярин, твердила Иванкович с сообщниками, вступил в переговоры с неприятелем. В сентябре 1240 года Псков сдали, признали подданство ордену, а за это, твердила, был назначен немецким наместником. От Новгорода до Пскова было гораздо ближе, чем до Невы. Князь вполне успел бы на выручку, но... В Новгороде тоже взяли вверх твердилы Иванковичи. Бояри навечи запретили Невскому собирать войско. Мало того, возбудили бунт. Князя, только что спасшего Новгородскую землю, выгнали вон. Он уехал в свой родной Переславль Залеский. Однако русские западники просчитались теперь-то оккупанты рассудили, что с ними можно больше не заигрывать. Псков покорился. На другом участке северном рыцари пересекли границу, подкупили старшин племени вожан. Построили крепость Копорье. Крестоносцы бесцеремонно делили деревни. Свободных русских крестьян превращали в рабов. Всю торговлю подмяли рижские купцы. В Скове разместился немецкий гарнизон и два правителя фохта. Они сами вводили законы, поборы, непокорных казнили. Перекрещивали русских в католицизм. Папа заранее отдал новгородскую землю епископу Генриху Язельскому. Предателям оставили лишь роль прислужников – выполнять указания хозяев. От Копорья и Пскова рыцари совершали набеги, жгли деревни, резали и угоняли людей возле самого Новгорода. В общем, призадумались даже те, кто сперва склонялся поддаться ордену. Не того ожидали. Возвали о помощи к великому князю Владимирскому Ярославу, к его сыну Александру. А кто же еще мог спасти Новгород? Ярослав во время татарского нашествия находился на юге и благодаря этому сумел сохранить Владимирские полки. Александр? Был непревзойденным полководцем, но он был и настоящим христианином, обид не вспоминал. Потребовал только одно – полноту власти на время войны. Первым контрударом отбил Капорье Осенью 1241 года отец прислал ему Владимирские полки, и Александр решительным штурмом освободил Псков. Однако и неприятели собирали все силы. На русских двинулись рыцари Ливонского ордена – датчане. Тогда-то и случилось ледовое побоище. Фальсификаторы силятся принизить его значение, ссылаются на якобы небольшие потери – 400-500 рыцарей, забывая, что рыцари – это знатные бойцы, командиры подразделений. Для сравнения, в 1214 году в битве с французами при Бувине пало 70 германских рыцарей, и вся Европа говорила о тяжелом поражении немцев. На Чудском озере рыцарей погибло 400-500, да еще 50 попало в плен. Эта цифра не касается простых воинов. Их никто не считал. Трупы валялись на семи верстах. Летописи отнюдь не случайно назвали сражение побоищем. Масштабы разгрома подтверждает и реакция врагов. Немцы пребывали в полном шоке. Ждали вторжения. Магистр ордена Балк умолял о спасении датского короля Папу. Но Александр трезво оценивал, что бороться за Прибалтику Русь сейчас не в состоянии. Победу он использовал, чтобы заключить мир. а врагов он предупредил весьма красноречиво, слегка перефразировав слова Евангелия. «Кто с мечом к нам придет, отмечая погибнет. На том стоит и стоять будет земля русская». Что ж, битва на Чудском озере была воспета во многих произведениях, фильмах, но она невольно заслонила собой другие достижения Александра. Князь чуть ли не десяток раз громил литовцев, пресекал их набеги на Русь. Он возрождал после Батыева нашествия города, храмы, административные структуры. Но перед святым князем встал еще один подвиг. Подвиг величайшего смирения. Требовалось склонить голову перед Ордой. Впервые со времен образования русской державы покориться чужеземцам. Впрочем, само этой державы уже не существовало. Россыпь удельных княжеств, пересорившихся между собой, никак не могла противостоять ханским полчищам. Можно было героически погибнуть, но это значило окончательно погубить Русь. Александр осознал это. Он взял на себя подвиг смирения. Очень трудный подвиг. В монгольской столице Каракоруме у него отравили отца. Ему самому приходилось ездить на поклон-то на Волгу в сарай, а то и за три-девять земель в тот же Каракорум. Правда, существовала альтернатива. Союз с Западом против Орды. Папа Иннокентий IV дважды направлял к Невскому солидные посольства во главе с кардиналами. Писал личные послания. Соблазнял перейти в латинскую веру. Обещал за это всяческую поддержку. Союз с крестоносцами. Но князь отлично разобрался, куда нацелена папская дипломатия. Подставить Русь. Стравить ее с Ордой. Отвлечь татар от походов на Европу. Пускай добивают русских. А Запад приберет к рукам то, что останется от нашей страны. На примерах Византии и недавней оккупации Псковщины было видно, Европейцы видят в русских княжествах никак не союзников, а добычу. Было видно и другое. Западные захватчики, в отличие от монгольских ханов, недовольствуются данью. Они не оставляют завоеванным землям никакой самостоятельности, ни духовной, ни политической. Порабощают полностью. Уничтожают православие. Князь ответил папе с изрядной иронией. От Адама до Потопа. От Потопа до разделения языков. От разделения языков до начала Авраама. от Авраама до прохождения Израиля сквозь Красное море, от исхода сынов Израилевых до смерти царя Давида, от начала Царства Соломона до августа царя, от начала августа и до Христова Рождества, от Рождества Христова до страдания и воскресения Господня, от воскресения Его и до восшествия на небеса, от восшествия на небеса до Царства Константинова, от начала Царства Константинова до Первого Собора, от Первого Собора до Седьмого все хорошо ведаем, а от вас учение не принимаем. Вскоре после такого ответа Александр тяжело заболел. Судя по всему, был отравлен. Его считали безнадежным. Весь народ молился и отмолил. Он все-таки выжил. О последствиях, к которым привел бы противоположный выбор, история представила нам весьма наглядно. На Руси было два столпа. Два выдающихся военачальника и политических деятеля. Александр Невский и Даниил Галицкий. И вот Даниил-то принял иное решение. Заключил с папой соглашение о подчинении ему русской церкви. Принял из Ватикана королевскую корону. Он втянул в союз и недалекого брата Невского, Андрея. Но папа объявил крестовый поход одновременно против татар и русских. В 1253 году западная коалиция двинулась в наступление в весьма любопытном сочетании. На одном фланге ливонские крестоносцы осадили Псков. На другом Даниил Галицкий с литовцами выступил на Киев. «Нет». Среди псковичей и новгородцев изменников больше не было. Немцам вломили так, что мало не показалось. А Галицкий побил было татар, но вдруг узнал, что союзные литовцы жгут и грабят его собственные города. Повернул на них. Между тем ордынцы разгромили незадачливого Андрея Ярославича, а потом нахлынули на владение Даниила Галицкого, велели князю и его подданным самим разрушить свои крепости, выделить рати против литовцев, поляков. Южная Русь превратилась в поле боя, была совершенно опустошена. Вскоре литовцы с поляками поделили ее и окончательно прибрали к рукам. Благодаря мудрой политике Александра Невского, Северная Русь устояла, но давалось это совсем недешево. В наше время расплодились байки, будто никакого ордынского ига не было, а сформировался взаимовыгодный симбиоз Орды и Руси. Это не более чем дешевые псевдосенсации. Период, более-менее напоминавший сотрудничество, оказался коротким. Правление Батыя и его сына Сартака. Но в Орде стал фактически возрождаться хазарский каганат, уничтоженный 300 лет назад. В сарай нахлынули потомки хазар, купцы из Хорезма и Черноморских городов. Организовали переворот, возведя на престол своего ставленника Берке. Он нуждался в деньгах на строительство новой столицы сарая Берке. Собирался воевать с родичами, иранскими хулагидами. Не поделил с ними за Закавказье. Купцы давали сколько угодно золота, а в оплату брали на откуп сбор дани. По городам поехали те же купцы с отрядами, бесчинствовали, грабили народ, в счет долго хватали невольников. Ну а князья получили приказ хана собирать для него войска, идти с татарами на Кавказ, хотя эти планы ордынцев оказались скомканными. В Ярославле, Устюге, Владимире, Суздале, Костроме, Ростове русские люди не выдержали насилия и разгула от купщиков. Поднялись истреблять их. Беркер разъявился, готов был кинуть на Русь карателей. Что оставалось сделать великому князю? Он мог казнить первых попавшихся участников мятежа, откупиться от хана их головами. У Александра как раз изготовились полки к новому походу на орден. Можно было привести к Берке, задобрить его. Вот, мол, готовы биться за тебя. Русские воины отправятся в неведомые края, будут гибнуть не пойми за что в ханских раздорах. Нет, Александр не стал карать своих подданных. Приказ выставить войско он тоже не выполнил. Вместо Кавказа он отдал ратникам последнюю команду. Вперед! На Эстонию! А к поехал один. На верную смерть. Какая же еще кара могла ожидать его за бунт и явное неповиновение? Последний поход, организованный Невским, как и все его воинские операции, стал победным. Сын Дмитрий и брат Ярослав штурмом взяли мощную крепость Дербт. Орден запаниковал. Заключил мир на всей воле русских. Но сам Александр в это время фактически жертвовал собой. Предстал перед Берке, стараясь уберечь родную страну. Правда, аргументы он продумал толково и неотразимо. Дать войска? Помилуй, великий царь. Но это значит оголить границы твоего собственного улуса. Отдать его немцам? Мятеж? В нем виноваты сами откупщики. Русь не отказывается платить. Но если напрочь разорять людей? Как они заплатят? Зачем резать курицу, которая несет золотые яйца? А не правильнее ли будет вообще убрать от купщиков, чтобы дань собирали русские князья, а не приезжие лихаимцы? Случилось чудо. Берке не казнил Александра, не послал карателей, потому что Невский был абсолютно прав. Даже с ханской точки зрения все получалось логично. Хан согласился с князем, но он раскусил и другое. Невский ведет собственную политику. не для него, не для Орды, а для Руси. Берке больше не доверял Александру, помиловал, а домой ехать не дозволил. Всю зиму 1262 года, весну и лето 1263 года князь оставался в сарае, кочевал с ханской ставкой по степи. Сказались и чрезвычайное нервное напряжение, и непривычный климат. Александр тяжело заболел. Впрочем, существует и другая версия. Те же самые откупщики, которых он лишил источника бешеных прибылей, отомстили ему, угостили ядом. Больного князя Берке все-таки отпустил. В дороге стало хуже. В городце Волжском у брата Андрея он совсем слег. Ему исполнилось всего 43 года. Но он отдавал себя без остатка. И отдал. Сгорел ярко и быстро. Напоследок Александр попросил постричь его в схиму. Так исполнилась его юношеская мечта о монашестве. Кротко просил у всех прощения. Причастился святых тайн. Во Владимире в это время митрополит Кирилл совершал службу в Успенском соборе. А вдруг он был поражен видением. Перед ним в алтаре стоял Александр. Тихий, светлый. Посмотрел на святителя и стал удаляться в вышину. Растаял. Митрополит догадался, что это означает. Вышел к людям со слезами и сказал. Зашло солнце земли русской. Никто не понял его. И Кирилл выдавил сквозь рыдания. «Чадо, мои милые, знаете, что ныне благоверный князь Великий Александр приставился. Ответом ему был общий, единодушный вопль. Погибаем!» Это было действительно так. Святой Александр оказался последним государем, чей колоссальные авторитеты и таланты удерживали от распада хотя бы северную часть Руси. Невского не стало, и она обрушилась в хаос вслед за Южной. Рассыпалась на удельщики. Александр вполне мог заменить его сын Дмитрий, честный, глубоко верующий, блестящий полководец. Однако новгородцы взбунтовались и выгнали его ради свобод. Против него выступил даже родной брат Андрей. Решил захватить престол великого князя. Оклеветал Дмитрия перед ханом. Стал приводить против него татар, без разбору выжигавших и грабивших русские города. В драке вмешались тверские, ростовские, ярославские князья. И все-таки Господь не оставил нашу страну. Самый младший сынишка Невского, Даниил, родился за два года до смерти отца. Наследство ему досталось совсем бедненькое. Окраинное городишка Москва на границе со смоленскими и рязанскими владениями. Даниил не полез в месиво-усобиц. Он занялся хозяйством. Принялся благоустраивать и налаживать свое маленькое княжество. К нему из разоряемых земель стали перетекать люди. Между прочим, он тоже стал святым. Даниил Московский. В круговерте мрака и погибели. Возник росточек новой русской державы. А Александр Невский заслужил в народе репутацию защитника родной страны. Люди молились ему при татарских нашествиях на Москву, в лихолетии Смуты, в борьбе за Балтику. Царь Петр, отбив у шведов течение Невы, основал на месте битвы с Биргером Александра Невскую Лавру, куда и перенесли мощи святого князя. Кстати, в 1941 году в сражении под Москвой Калининский фронт нанес отвлекающий удар 5 декабря, ну а главный удар западного и юго-западного фронтов смел немцев 6 декабря, в день памяти святого Александра Невского. Подпись под картиной «Ледовое побоище». Подпись под картиной «Средневековый Новгород».